Глава 35 пятая. Лже-король. Тишина. Всё то время, пока мы поднимались на поверхность, стояла гробовая тишина. Под конец пути даже шагов практически не было слышно. Мы шли молча, пребывая в своих мыслях и не рискуя их прервать. Вначале мы с трудом ориентировались, так как это были незнакомые места. Темнота, высокие стены, незримый потолок. Но спустя некоторое время мы выбрались в подвалы Академии. О них знает каждый студент, но после моего неудачного похищения они до сих пор закрыты. И, наверное, оно и к лучшему. Правда, чем выше мы поднимались, тем больше стонала мэрит обхватив голову руками. Сперва никто не обращал на нее внимания. Она часто придавала слезам, что уже вошло в привычку. Но сейчас все выглядело иначе. Девушка жаловалась на сильную мигрень. Причем голова болела до такой степени, что в какой-то момент Мэрит уже не смогла идти дальше. Ноги подкосились, и она упала на пол, продолжая стискивать голову ладонями. «Не могу», — прошипела Мэрит сквозь зубы. «Больно. Очень. Что со мной?» Ответить ей никто не мог. Было принято решение взять Мэрит на руки и помочь двигаться дальше что лишь усложнило ситуацию. Когда мы поднялись на еще один уровень, из носа рта и глаз Мэрит потекли тонкие кровавые дорожки, а стоны превратились в крики. Чем ближе к поверхности мы оказывались, тем хуже делалась Мерит. Она страдала. Ей нельзя наверх, заметил Эджил. Ей становится только хуже. Дело в крыльях фей, — предположила я, озвучив первое, что пришло на ум. Ни мне, ни юношам плохо не было. Возможно, не отрицал сей факт Эджил. Нам надо ее оставить. Что? Ахнула Мэрит, понимая, что будет совершенно одна. Я... я не хочу. Не бросайте меня. Тут темно и страшно. Я... ай... Взвизнула она, стиснув голову. Кто-то должен побыть с Мэрит Айдж, сделал вывод Эрик. Сомневаюсь, что найдутся добровольцы. «Поэтому это буду я», — раздался голос Свейна, который продолжал помогать принцу передвигаться. «Я останусь, Мэрит». «Ты уверен?» — удивился Эрик. «Ведь такое решение...» «Если подумать, то я сильнее всех вас вместе взятых», — улыбнулся Свейн. «И не пропаду, если что-то произойдет. Но моя мана имеет побочный эффект», — с грустью добавил он. Лучше вам не находиться рядом со мной в такой момент». Остальные переглянулись, не зная, что возразить. В словах Свейна есть логика, но в то же время оставлять его одного с Мерит не хотелось. Да, вчера рассеялись, но сейчас от нее мало пользы. Скорее, одни проблемы. «Хорошо», — кивнул Эджил и обратился к нам. Еще немного. Поторопимся». Теперь принца поддерживал только Вестер хотя юноша и пытался двигаться без чьей-либо помощи. Спустя несколько уровней мы, наконец-то, поднялись на поверхность, жадно глотая свежий воздух. Мы вышли в цветочный сад рядом с общежитиями. Вот только, когда взглянули на здание Академии, каждый из нас, в принципе, разучился дышать. — Что? — прошептал принц. Главный корпус Академии магии окружал темно-синий купол. Казалось, что над зданием воцарилась ночь, хотя сейчас должен быть день. Чувствовалось напряжение, настолько мощное, что даже воздух будто бы сгустился. Но было еще кое-что, чего обычные люди не видели. Феи. Сотни, тысячи, десятки тысяч крохотных созданий парили над академией, создавая воронку. И с каждым мгновением их становилось больше и больше. Однако на детских личиках Не было радости или грусти, сплошное безразличие. Они, словно мотыльки, на свет летели со всех сторон. И феи были не одни. «Элементали», — проронил Вестер. «Именно из-за них небо потемнело. Они используют магию». «Разве элементаль способен на такое?» — спросил Эджил. «В одиночку нет, но если их много», — пояснил Вестер, раздраженно скривив губы. Теперь ясно, почему от меня избавились. У него их не просто десяток. Он поймал целое племя элементалей. «Нужно избавиться от этого дерьма», — выругался Эджил, с трудом сдерживая гнев, и посмотрел на Вестера. «Ничего не имею против ваших собратьев, как ни странно, но повторения предыдущей истории мне совершенно не хочется». «Мне необходимо отыскать договоры», — догадался Вестер. «Соображаешь» усмехнулся Эджил. «Найти их не проблема», спокойно добавил Элементаль. «Я всегда знал, где находится мой договор. Это не являлось секретом, но я не мог до него дотронуться. На контрактах лежат заклинания защиты. Только человек может к ним прикасаться и освободить Элементаль от рабства». Вестер взглянул Эджил в глаза, явно намекая на то, как он получил свободу. «Но ведь тогда все было сделано со злостью, учитывая тот факт, насколько договоры элементали специфичны. Эджил хмыкнул, понимая вестра «Кто-то из вас должен его сопровождать», — коротко сказал Эджил, обращаясь к Эрику и Андерсу. «Но от тебя сейчас толку мало», — прямым текстом заявил мужчина и посмотрел на принца, который находился далеко не в лучшей форме. «Поэтому пойдешь ты, Эрик». «Хорошо», — согласился Эрик, решив не спорить. Что нужно делать? Все просто. Улыбка Эджела стала дьявольской. Берешь договор и запихиваешь элементаль в глотку. Да поглубже. Целиком. Ну, как-то растерялся брат. Я тут же пояснила. Разрывать контракт нельзя. Иначе элементаль умрет. И старайся не вдыхать запах договоров. Почему? Спросил Эрик. Они ядовиты? Нет, ответил Валант, но злово не страшно. Что касается тебя, обратился он к принцу, я пойду с ними, бросил Андрес, кивнув в сторону Эрика и Вестера. Ты и прав, сейчас моих сил недостаточно, чтобы помочь вам в бою, точнее, буду обузой. Однако, если самозванец и хранит где-то договоры, то наверняка в Королевском замке. А это уже моя территория, где я пригожусь. «Мы воспользуемся телепортом, который расположен на центральной площади», сказал Эрик, «и постараемся действовать быстро». Мы вновь разделились. И хоть у меня до сих пор не имелось никаких идей, подсознательно я была уверена, что должна идти туда, в самый углубь первого корпуса, где недавно проводился бал. Брат еще пытался отговорить меня, проявляя искреннее беспокойство, но я понимала, мое бегство никому пользы не принесет. Я должна быть там. Когда мы приблизились к корпусу, обнаружили, что к нам бежали двое мальчишек. Эджил мгновенно высвободил клинок, готовясь к бою, но, разглядев, ребят опустил его. Это были дети. Во всяком случае, один из них. «Учитель! Диана!» Ко мне спешили Варди и Браун. У обоих на лицах отображались страх и тревога. Варди оттолкнулся от земли, и прямо в прыжке обратился в тигренка, прыгая мне на руки. «Где ты была?» — рявкнул магический зверь. «Я не мог тебя найти. И что за запах? Кто еще посмел заключить с тобой договор?» «Я! Я единственный твой любимец! Все твое внимание должно быть сосредоточено на мне!» «Варди», — спокойно начала я, — «ты тяжелый. У меня руки дрожат». «Не уходи от ответа!» Зарычал зверь, ударив меня по плечу длинным полосатым хвостом. «Думаешь, мне приятно переживать и нервничать из-за тебя? Считаешь, нет других людей, которые захотели бы заключить со мной договор? Решила, что ты какая-то особенная? Да, ты именно такая, но это не дает тебе право вести себя промечивать, человек. Имей совесть и уважение к моей персоне. Я ведь старше тебя!» Тигренок словно вихрь извивался у меня на руках, но не слезал, а продолжал цепляться за плечи, если я пыталась опустить его на землю. Хвост напоминал кнут, хоть и меховой, и причинял массу неудобств. Не зная, как остановить разгневанное священное животное, я руководствуясь интуицией, положила ладонь на макушку тигренка, нежно поглаживая и почесывая Варди. Неожиданно тот притих и даже бить хвостом перестал. Правда, когда я попыталась убрать ладонь, он утробно зарычал. Пришлось вернуть руку на голову и продолжать поглаживать его, дабы сохранить тишину. После повернулась к другому мальчишке. «Как обстоят дела?» — спросила у Брауна. «Очень плохо», — тихо признался мальчик, сжимая кулаки. «Там...» — Браун кивнул на двери, ведущие в корпус академии. «Они все замерли». «Что ты хочешь этим сказать?» — поинтересовался Эджил. Мальчик нахмурился, стараясь держать эмоции, а после собрался с духом и продолжил. «Странная магия. Она заморозила людей. Они не шевелятся и никак не реагируют. Только король может двигаться. Там мама, и она тоже не двигается». На последних словах Браун задрожал, опустив голову. Ему страшно. Он все силы тратил на то, чтобы сохранить самообладание и хладнокровие, Но ведь он еще ребенок. Страх за маму так просто не скрыть. А Сюзи стала пленницей. Эджил наклонился и погладил Брауна по голове, проговорив. «Будь спокоен, мы ее вернем. «Вот только как?» На сей раз голос подал Варди, спрыгивая с моих рук. «Это сковывающее заклинание. Причем не такое, каким обычно пользуются люди. Если бы я не был рядом с мальчишкой...» Он тоже оказался бы пленучар. плену чар. Ты в курсе, какое заклинание применили?» Спросил Валант. Тигренок выпятил грудь и задрал голову. «Естественно. Разве ты не понимаешь, с кем говоришь?» Но знания не принесут пользы. Заклинание сковывает человека, лишая его свободы воли. Грубо говоря, люди в академии теперь пленники того странного короля и делают все, что он прикажет. Они будто лишились рассудка и при этом способны навредить кому-либо из близких или самим себе. И сдается мне, что правитель не совсем правитель, раз он прибегнул к магии высшего уровня, верно? Да, подтвердила я и посмотрела на закрытые двери Академии. Настоящий король мертв уже несколько лет. Мы видели его могилу в подземелье. У него вырезали сердцем. «Хм, весьма варварский способ подменить личность», — тихо сказал Варди. «Давненько я не сталкивался с подобным». «А что делает лже-король?» — спросил Эджил. Тигренок нахмурился еще сильнее. «Он... словно чего-то ждет. Или кого-то», — украдкой глянул в мою сторону. «Мне это не нравится». «Да, такое мало кому понравится». Если призадуматься, чего еще может лже-король ждать? Игра сыграна, марионетки выброшены, сцена разрушена. Что же у него на уме? Ответ у меня был. Просто всплыл в сознании как единственно верный. А больше ничего иного в голову не приходило. — Я пойду? — бросила всем, направляясь к главным воротам, в корпус Академии. — Нет, неразумно! — закричал Варди, преградив мне дорогу. Ты ничего не сможешь ему противопоставить. Есть другой выход? Бежать, спасаться, но не идти прямиком к врагу. И мне это не нутру. Но скажи-ка, котик, далеко ли мы убежим? Грубо рявкнул Эджил. И долго ли сможем продержаться? Если ты не заметил, то и бежать нам некуда. Как ты меня назвал? Зарычал Варди, а я лишь усмехнулась. Похоже, магические звери ничуть не уступают в высокомерии драконам, а, пожалуй, даже превосходят. Присмотри за Брауном. Попросила я тигренка, на что тот фыркнул. Да понял ее. Злобно цокнул языком. Диана, если понадобится, используй мою силу до последней капли. Я улыбнулась в Арди и двинулась к зданию Академии. Я очутилась внутри и сразу же, с самого первого шага, Почувствовала себя крайне неуютно. Обычно, когда заходишь в академию, слышишь звонкое эхо каблуков, стучащих по полу. Но сейчас звук был глухим и буквально рассеивался в пространстве. Я словно брела по чему-то мягкому, что заглушала поступь. Полутьма придавала всегда светлому залу мрачности и холодности. Даже факелы пылали синим огнем. Ощущение такое, что я нахожусь в склепе, а не в учебном заведении. Но путь открыт, нам никто не мешал. И вот что странно. Повсюду стояли люди с безразличием на лицах. Я знал их. Мои однокурсники, другие студенты академии, их родители. Я заметила Сюзи, которая с пустым выражением лица смотрела в никуда. Я видела Ханну, и Асу, и свою мать, даже барона и священника. Все собрались именно в зале и выглядели словно куклы, которых бросили. Они отличались от обычных людей бледной, какой-то синюшной кожей и абсолютно белыми глазами без зрачков. Это наводило ужас. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, но я старалась сохранить самообладание. Осознание того, что Эджил рядом, придавало сил. Но, повторюсь, нам никто не мешал. Наоборот, все будто намеренно отступали, позволяя идти прямиком к королю. Кстати, я сразу же увидела его. Сидел на троне, но не так, как полагается, боком, свесив ноги с подлокотника, и болтал ступнями. Облик ложе короля выдавал одну единственную истину. Ему скучно. Хотя внешне он и был точной копией короля. Поведение, манеры, и уж тем более аура это точно не Инг. К тому же, притворяться кем-то другим, он теперь не пытался. О! Протянул уже король, хлопнув в ладоши. Ты вернулась, как прогулка. Я не стала отвечать. Просто серьезно посмотрела мужчине в глаза. Я спокойно. Попытка спровоцировать меня казалась детской. Его манеры, поведение, маги. Он ко всему относился, как к игре, забаве и шутке, и вел себя так, будто не сделал ничего плохого. Ему же скучно. Вот он развлекается. «Может, снимите маску?» — спросила у короля. «Все прекрасно знают, что вы не правитель, инклагмер. Он мертв». Во! протянул мужчина, обхватив лицо руками. «А я попался. Хотя подождите», — задумался он. «Если я не инклагмер, кто же тогда, Хм? улыбнулся. «Если хочешь, дам подсказку». Ложек-король играет людьми, которые не имеют для него никакой ценности. Они игрушки. Да и другие существа для него не важны. Он забирал у фей крылья, превращая их в порошок. Он расставил нас, подобно фигурам, на шахматной доске и наблюдал за партией без особой на то причины. Ему не нужна власть, ведь он уже ее получил, будучи ингом. Ему не нужна сила, ведь она у него есть. Ему не требуются ни деньги, ни связи, ни королевства. Единственное, что он хочет — развеять скуку. Такой образ мышления присущ только одному виду существ, которых я знаю — фейм, Тем, у кого понятия добра и зла искажены, либо отсутствуют вовсе. Значит, Инклагмэр на самом деле — ты королева фей. Догадалась, я, вспоминая слова, случайно сказанные драконом, когда он глянул на Мэрит. Вначале я думала, что он просто Фейри, но сомневаюсь, что на подобное способен обычный представитель магического рода. Во! Опять протянул же король и начал аплодировать. Браво! Браво! Диана, сколько за тобой и наблюдаю, ты никогда не перестаешь меня удивлять. — Я тобой восхищаюсь. — Что? — насторожилась я, не понимая, откуда столько радости в голосе. И видеть на троне двойника умершего Инга Лагмера слишком дико. — Однако я не королева, — поправил он. — Я король-фей. Он вальяжно щелкнул пальцами, и образ короля стремительно развеялся в воздухе, явив нам истинный облик нарушителя. Стоило мне его увидеть, как дыхание перехватило. Это трудно назвать человеком, да и вообще сложно чем-либо назвать. Частично он выглядел как взрослый мужчина, но было в нем и что-то иное, и человеческое, и даже не звериное. Скорее перед нами возникло то, что принадлежало самой природе. Он был высоким, кожа светлая, как первый снег. Длинные белоснежные волосы сливались с телом, но ярко выделялись фиолетовые губы, напоминающие лепестки цветов. Точно такого же оттенка веки и лиловые глаза. Больше, чем у обычного человека, но аномалия не уродовала его. Да, он выглядел странно. Лицо удлиненное и женственное, ногти на руках приблизительно пять сантиметров и полностью черные. Он казался чем-то особенным необычным, ненормальным, но красивым. И одежда, словно гигантские стебли и листья белого тюльпана обволокли его тело. Впервые мне довелось увидеть такое существо. Я никогда раньше не встречала ничего подобного. Уж его-то я бы точно запомнила. Но испытывала подозрительное чувство, словно мы знакомы. «Что за черт?» — раздался голос Эджела. «Ты «Король-фей?» «Ах, ты ведь малыш Эджу!» Фей всплеснул руками, будто только сейчас заметил Воланда. «Сколько лет, сколько зим!» Засмеялся, облокотившись на подлокотник и подперев голову. «Помнится, я и с твоей матушкой покойной сделку заключал. Пришлось, конечно, повозиться, чтобы тебя вылечить, но это было даже мило. Такой забавный ребенок». «Ублюдок!» — гневно прорычал Эджил, до хруста в костяшках сжимая рукоять меча. Ха! удивился король. «Я тебя спас, а ты и не рад». «Вот она, благодарность!» «Я буду предельно благодарен, когда перережу твою белоснежную шейку». Тихо, но яростно проговорил молодой мужчина с усмешкой. Но король-фей лишь улыбнулся и изящно взмахнул ладонью. В тот же момент Эджил отлетел в сторону и впечатался в стену. Более того, его, похоже, придавили к поверхности, сковывая по рукам и ногам. «Эджил?» — вырвалось у меня. «Я просто не знала, что делать». Заклинание. Король пытается пленить герцога. Без раздумий я использовала руну, первую, которая возникла в голове. Руну — отмена. Она не может помочь или спасти, но может разрушить заклинание на самом раннем этапе. Главное — вовремя ее применить. И мне повезло. Я успела. Эджил камнем рухнул на пол и тут же закашлялся. «Ах ты!» — начал Валант, призывая алую ману, которая окружила его и окрасила темные глаза в рубиновый цвет. «Ну-ну!» — засмеялся король-фей, указывая на застывших людей. «Желаешь драться?» «Я не против». Возможно, это развеет скуку. Но ты не победишь меня, малыш Эджу. А вот они умрут. Оглянись. Он не лгал. Все люди, как по сигналу, продемонстрировали оружие. И каждый держал его наготове, нацелив на соседа или на себя самого. И плевать, что это было. Нож, вилка или вообще осколок от разбитого бокала, который направлен прямо в глаз. Нам дали понять, что сопротивляться мы не можем а если попытаемся, то пострадают наши знакомые, да и мы в том числе. «Хватит!» — бросила я, повысив голос. Король-фей повернулся ко мне, теряя интерес к Эджилу. «Я требую объяснений. Кто вы? Почему здесь? Зачем все это? Должна быть причина». «А если ее нет?» — спросил фей. «В принципе, нет. Как ты и сказала ранее». Я захотел увидеть сказку. Вот так-то. Но в итоге ты полностью разрушила мою историю. Ха-ха-ха, забавно получилось. Продолжил он, радостно захлопав ладоши. Может, попробуем еще раз? Какой сюжет выбрать теперь? Может, тот, в котором говорится правда? Раздался громогласный голос со стороны входа, и я вздрогнула. В зал вошел Асмант. Черный дракон, который не только выглядел как человек, но и вдобавок приоделся, подобно королю. Наряд буквально кричал о роскошной жизни, богатстве и расточительстве. Черный бархатный камзол обшит золотом и украшен драгоценными камнями. Длинные волосы убраны в хвост. Асманд шагал, выпрямив спину. Он усмехался и смотрел фею в лицо. — Ну, здравствуй, вор! — обратился он к королю-фей. Скучал? А? Ага брезгливо протянул король и сощурился. Это мое, добавил он, указывая на одежду Асмонда. На мне смотрится лучше, парировал дракон, улыбнувшись так широко, что стали видны неестественные длины клыки. Вы знакомы? озвучил мою мысль Эджил. С двух сторон мгновенно прилетел ответ. К сожалению. Король, фей и дракон наблюдали друг за другом и не скрывали презрения. — Как смеет чешуйчатая тварь нарушать мое веселье? — раздраженно бросил фей. — Убирайся. — Ты, кстати, у меня дома, — фыркнул дракон. — То есть тебе придется собрать свой мушиный рой и вернуться в ваше жалкое измерение. — А если я откажусь? — спросил фей, сделанно усталым видом, наклонив голову на бок. «О! Я на такое рассчитываю. Усмехнулся дракон и перевел взгляд на меня. Мне понадобилось время, чтобы понять, что тут происходит, первенец семьи Хелстейн. Но все оказалось намного веселее, чем можно предположить на первый взгляд. Что? О чем вы? насторожилась я. Феи живут сделками. И в том их суть, пояснил Асмонд. Они могут что-то получить лишь после заключения сделки и не способны проявить себя до этого момента. Их даже никто не видит. О них никто не знает. Я долго размышлял, как лагмеры сумели стать королями. Ведь семья Хелстейн правила здесь столетиями. Но деяния рода уже стали историей. Ответ прост. Сделка. И наверняка с одним из предков «Ингла верно?» «Потому ты и подобрался к монаршей семье». «Раздражаешь», — холодно проронил король-фей, вытянув бледную руку и направив магию в дракона. К моему удивлению, Асманда тут же отбросила ко входу в зал, однако не прижала к стене, как совсем недавно Эджела. «Следовало убить тебя, пока ты был в спячке». «Конечно», — подтвердил дракон, поднимаясь на ноги, и демонстративно тряхиваясь «Сейчас у тебя такой возможности не появится». Из тела дракона повалила черная мана, которая стала поглощать зал Академии. Все здание затрясло, и у меня невольно подогнулись колени. На пол начали падать статуи, картины, и, наконец, огромная люстра из хрусталя. «А!» — вырвалось у меня в тот момент, когда я отскочила. Люстра приземлилась именно туда, где несколько мгновений назад стояла я. «Эй, минуточку!» Король-фей поднял руки, тем самым попросив у дракона небольшой перерыв. «Чего ты хочешь? Мы предпочитаем не влезать в дела друг друга». «Таков был уговор. Пока ты не украл мою кровь и не влил ее в свое создание», подметил Асмант, а я недоуменно нахмурилась. «Создание? Я не принадлежу королю-фей». Я не говорю, что ты принадлежишь ему. Я имею в виду, что он тебя создал. Что за чушь? Возмутилась я, чувствуя, как голова идет кругом. Но меня уже беспокоил не ответ дракона, а то, что этого не отрицал король-фей. А он начал смеяться. Причем весьма звонко, как ребенок, который только что получил любимую игрушку. В какой-то момент он прекратил хохотать тяжело выдыхая и бросая чуть растерянный взгляд в потолок, будто признавал свое поражение, однако молчал. Я не хотела принимать слова дракона. Не хотела вникать в них, но что-то не складывалось. Мозаика в целом. Его создание? Король-фей действительно хотел меня уничтожить, и у него было множество возможностей осуществить задуманное. Он мог сделать это десятки, а то и сотни раз. Избавился бы от меня и завершил театральную постановку. Но почему же медлил? Что творится в голове магического существа? И вот он заговорил. А вы не знали? Феи бесплодны. Высказывание удивило даже дракона. Он явно не ожидал, что король-фей начнет речь с такой реплики. Феи рождаются из бутонов цветов. Они живут лишь миг и исчезают. Так же, как и цветы. И самая сильная фея может стать либо королем, либо королевой. Когда она уходит в мир иной, из цветов появляется новая, которая может заменить ее. У нас нет ни родителей, ни детей. Уморительно, да? Теперь король фей выглядел по-настоящему сумасшедшим. Улыбался и трясся, но продолжал рассказывать. Никто не понимал, зачем и к чему он клонит. Но мы не перебивали его. По какой-то причине слушали, пытаясь разобраться в клубке безумия. У нас нет имен, добавил король фей. Но они нам и не нужны. Нет имен, родителей, детей. Только желание веселиться. Но. посмотрел на меня, от я дернулась. Я совершил невозможное. Хи -хи -хи. Я сделал то, чего не делал ни один король или королева фей. «Я? И?» <смех> «Что именно?» вырвалось у меня, хотя интуитивно осознавала, что пожалею о своем вопросе. «Примерно девятнадцать лет назад со мной связалась герцогиня Хайлстейн, молившая об исполнении заветной мечты», пояснил фей, понизив голос и поглядев на мою мать, которая напоминала куклу и не шевелилась. «И мечта у нее была занятная. Она хотела забеременеть», и родить ребенка от герцога. Вот только муж находился уже не в том возрасте, — вздохнул король, — и дать желаемое ей не мог. Ваше общество первым делом обвинило женщину в том, что она не в состоянии выполнить супружеский долг. Пребывая под сильным давлением, герцогиня в итоге решилась пойти на сделку со мной. Сделка с фей? Мама бы не согласилась на подобное, — отрицала я ее взгляды и принципы о когда находишься в отчаянии на что угодно согласишься подметил король фей у меня никогда прежде не просили чего то такого да это практически невозможно ведь для осуществления желания надо на протяжении девяти месяцев быть рядом с беременной женщиной и поддерживать жизнь плода но у меня получилось ага я принял ее желание И исполнил его, после чего долгое время оставался поблизости и отдавал всю энергию младенцу, чтобы он вырос здоровым. Иногда мне казалось, что я умру. ха, -ха. разве не иронично? Король-фей вновь наклонил голову на бок. Он смотрел куда-то в пустоту и улыбался. А не лишился ли он здравого рассудка? Но в его словах есть смысл, что пугало еще сильнее. Речи короля-фей Испытание, через которое я прошла. Замечание, что я отличаюсь от остальных людей. Сейчас все обретало смысл. И хотя теперь я знала, в чем дело, но не могла принять услышанное до конца. Ведь сделка с краем фей это ненормально. Как моя мама решила заключить сделку? Никто ничего до сих пор не знает. А отец? Ему рассказали? Он смирился? А в качестве платы, продолжил король фей. Я забрал у твоих родителей эмоции. Ха-ха-ха. Что? Одними губами спросила я. Они ничего не чувствуют. Они ведь желали ребенка. Так его хотели, но ничегошеньки по отношению к нему не испытывают, захихикал король. Приковаться на магии, благодаря которой ты родилась. Разве не смешно? Они стремились создать семью но она стала им не нужна. Вот почему они безразличны. На протяжении всей жизни я стремилась угодить родителям. Училась, старалась быть лучшей, надеялась хотя бы на теплый взгляд, но мне не следовало даже пытаться. Все оказалось бесполезным. Как глупо. Я лишь чьё-то заклинание. Но как такое возможно? Мне было интересно узнать, как ты будешь жить дальше, — заговорил король-фей, пока я пыталась переварить информацию. Не понимаю, почему, но я часто навещал тебя. Ты тогда была еще ребенком, одиноким, словно фея, которая родилась среди прекрасных, но совершенно безразличных цветов. Ты росла, была слабее сверстников и меньше их, да и здоровье немного подкачала. Однако ты все равно оказалась сильной. За тобой было любопытно наблюдать. Первые шаги, первые слова, первые танецы, уроки. Теперь я испытывала другие эмоции. Будучи ребенком, я мечтала о том, чтобы моим успехом радовались родители. Я отчаянно жаждала их внимания и всегда старалась. Но им никогда не было до меня дела. А сейчас выясняется, что с меня глаз не спускали. Мое рвение заметили, но почему именно он? Почему все должно быть именно так? Как-то неправильно. Но одновременно с горечью, обидой и болью я ощущала легкую радость. Меня видели, меня слышали. Я не была одна. Внезапно по щекам потекли горячие слезы. Я не кричала, не стонала, не дрожала а слезы не поддавались контролю. И вдруг я почувствовала чье-то прикосновение к виску. Подняла глаза и увидела, что король-фей уже сидит передо мной на корточках. Он дотронулся бледной ладонью до моего лица, чуть отодвинув пальцы, чтобы черные ногти не причинили мне вреда. «Странно», — шептал король Фи, пристально разглядывая мое заплаканное лицо. «Почему же я не хотел...» Терять тебя. Я и теперь не могу оторвать взглядом. Мне невдомёк, почему я это ощущаю. Феям не положено испытывать такое. Как необычно. На протяжении пятнадцати лет я снова и снова возвращался в ваше поместье, чтобы понаблюдать за тем, как ты взрослеешь. Но чувство... В лиловых глазах короля-фей промелькнула новые эмоции, схожие с непониманием. Они пугают меня. Феи не должны чувствовать. Нет, никогда. Он убрал ладонь и выпрямился. Именно поэтому я решил убить тебя. На фиолетовых губах появилась улыбка. Если я избавлюсь от причины этих чувств, то и они исчезнут, верно? Но ты умна, постоянно выигрывала, какую бы игру я ни придумал. Ха-ха-ха, с тобой забавно. Вот почему мне феи никогда не нравились, раздраженно бросил дракон. И то, как вас идеализируют, жутко меня злит. Ты завидуешь, ха-ха-ха! заливался смехом король фей. Тем временем я медленно поднялась на ноги, собирая всю волю в кулак. Мне плохо, у меня ужасно тяжело на душе, но, повторяю, я наконец-то почувствовала легкость словно огромный камень скатился с плеч позволяя вздохнуть свободнее ты действительно не понимаешь что это за чувство спросила у короля фей спокойным и ровным голосом невзирая на слезы о у тебя есть ответ поинтересовался король ну что со мной что вечно ноет беспокоит волнует и заставляет совершать чудные поступки но порой так тепло Это, — начала я, стараясь не поддаваться эмоциям, — родительская любовь. Возможно, ты забрал эмоции у герцога и герцогини Хеллстейн, у моих биологических родителей, но забыл о другом родителе, о себе. «Родительская любовь?» — переспросил король-фей, изумленно округляя и без того большие глаза. Неожиданно он прикоснулся ладонями к своей груди. «Вот оно что!» Я смотрела на него, а мое сердце постепенно успокаивалось. И с каждым ударом в голове вырисовывалась все более четкая картина. Несколько столетий назад один писарь из семьи Лагмер наверняка пожелал стать монархом. Он заключил сделку с феями, после чего представители рода Хеллстейн заделались с герцогами, а люди из дома Лагмер начали править в королевстве Эйдис. А король-фей не забывал забирать свою плату. Если припомнить историю, короли рода мэр рано уходили из жизни, не доживая до старости. Но причины тому были разные. Болезни, войны или покушения. У каждого своя история. Однако могу предположить, что они расплачивались собственными жизнями. Такова цена помощи фей. Стоило наследнику подрасти, как прежний король исчезал. Ну а в нашем поколении возникла проблема. Если ранее параллельные наследники семейств Хеллстейн и Лагмер были одного пола, то после моего рождения ситуация изменилась. Мы с принцем Андресом ровесники, а потому идеально подходили друг к другу в качестве супругов. Нелогично отказываться от столь выгодного брака. Но имеется минус. Если бы я стала королевой государства Эйдес, даже учитывая смену фамилии, Это бы в любом случае значило, что род Хелстейн вновь займет трон. А последнее как раз противоречит сделке короля-фей с предком семьи Лагмер. Если же нарушить условия, Фейри не сможет забирать жизни следующих правителей в качестве платы. Этому фею было бы проще убить меня, избавившись от препятствия. Так было бы лучше для него. Но он не смог забавляться, как прежде. Он стал чувствовать, ощущать то, чего ранее никто из его вида не испытывал. И теперь совершал одну ошибку за другой, наслаждаясь не своими победами, а моими. Вот и сейчас радуется, что я выигрываю. Как нелепо. Но, похоже, это правда. Во мне есть жестокость фей, поскольку я не желаю прощать. Я использую все, что попадет мне в руки, как оружие, даже чужие чувства и эмоции. Вскинув голову, я посмотрела в глаза королю-фей с грустью и жалостью. «Папа», — проговорила тихим голосом, и король-фей переменился в лице.